У Этьки охраны никогда не было. Плевое дело его шпокнуть, а тут Макдоналдс. Нет, думаю, это баба сделала. Знакомая. Подошла к столику, подсела. Он ей сказал, что с другой обедает. Но бабенка и бывшего любовничка. Не сдержалась от злости, типично женский поступок. Ищи эту офигению, не ошибешься. Ее рук дело. Я в задумчивости посмотрела в окно. Много ли найдется в столице женщин, носящих в сумочках заточки? — У нее с собой всегда нож был, — продолжал Жора. — Мы один раз ужинали вместе в ресторане, а Этьке гема позвонила. Зачем-то он ей срочно понадобился. Но Малевич и затряс хвостом. — Эфигения, давай я тебя домой отвезу, а то, извини, надо уезжать. А она глазищами своими огромными как сверкнет. «Беги, беги к любимой женушке. Без тебя обойдемся!» Одним словом они поругались. Этька психанул и уехал. «А мне неудобно. На улице темно. Не ровен час к бабе кто пристанет. А девка красивая, золотом обвешанная. Я ей предложил. Поехали. Домой в лучшем виде доставлю». Девица краснее от злости рявкнула. — Обойдусь. — Ладно тебе сердиться. Собирайся, подвезу. Спокойно предложила я. но она дернула плечом и сказала. — Такси возьму. Не нуждаюсь в твоих услугах. Тогда я спросил. — И не боишься ночью к незнакомому мужику садиться? А ну, как завезет тебя в темный уголок и под юбчонку полезет. Эфигения раскрыла сумочку, показала заточку и прошипела. — Пусть попробует. Мигом яйца отрежу. Не баба, ядовитая змея, да и только. Когда мы, закончив разговор, вышли из конторы, с неба повалил крупный мягкий картинный снег. Кладбище вмиг стало белым. Возле одной из стен колумбария ярко светил фонарь. Пока Жора прогревал мотор своего автомобиля, я стала читать надписи на досках. — Где здесь кошки и собаки? Караваева Анна Петровна, 1927-1999 год. Велихов Сергей Андреевич, 42-й, 2000 -й. Любимый сыночек семьи Рогозиных, 88-й, 2000 -й. А вот еще спи спокойно, дорогая доченька Марта Федина, 90-й, Интересно, как бы отнеслась Анна Петровна и Сергей Андреевич, узная кто оказался их соседями по колумбарию. Хотя, если подумать, люди намного противнее собак и кошек. Во всяком случае, им в голову приходится совершать такие поступки, какие никогда не сделает ни одно животное. Например, пырнуть ножом бывшего любовника. Домой я вошла на цыпочках. Дверь по-прежнему отсутствовала, но пустой проем украсился занавесками, на которых болтался листок с объявлением. Осторожно, в квартире четыре страшно злобные собаки. Усмехнувшись, я отодвинула цветастые шторки, шагнула вперед и наступила в нечто большое и мягкое. Раздалось рычание и потом гневный, возмущенный лай стаффордширской терьерихи. — Ну, Рэйчел, фу! — — бормотала я, выпутываясь из шубки. — Да замолчи! Совсем с ума сошла! Хозяйку не узнала! Но собака не успокаивалась. Аф-аф! Заливалась она все громче и громче. Поведение Рэйчел меня удивляло. Обычно она издает одно короткое «вау» и тут же умолкает. Эта ада любит брехать по каждому поводу, впрочем, и без повода тоже. Но сейчас мопсиха молчала, зато Рэйчел просто заходилась. Застучали двери, вспыхнул свет. Домашние вылетели в коридор, кто в чем был. Кирюшка в трусах, Сережка в пижамных штанах, Юлечка, Катя и Лиза в ночных рубашках. В довершение картины с лестницы донесся сонный голос Костина. «Что случилось? Почему шум? Грабители лезут?» «Нет! — крикнула Катя. — Иди спать! Эта лампа домой явилась!» «В три утра! — возмущенно фыркнула Юлечка. Мало того, что мы из-за нее без двери остались, так она еще и всех перебудила ночью. — Где-то была лампундель? — грозно насупился Сережка, отвечая немедленно. — Между прочим, приличные женщины не шляются по ночам, — возвестил Кирюшка. Они приходят домой с работы, готовят ужин, кормят несчастных голодных деток и садятся у телека с вязанием в руках. — Некоторые, кстати, — продолжила Лиза, — Пишут своим детям доклады по биологии. Не знаю, какая перспектива испугала меня больше путаться в петлях, держа пальцами две отвратительные острые железки или сидеть над справочниками, составляя доклад о человеческих внутренностях. Аф-аф-аф, не утекала собака. «Рэйчел, заткнись!» — грозно велела я. Но тут же, переведя глаза вниз, увидела на полу мерно спящую терьериху. Она даже не проснулась, когда хозяйка наступила ей на спину. Клыкастая стражница, очевидно, стала слегка глуховатой. Аф-аф-аф! Неслось из кухни. «Этого попугая можно заткнуть?» — заорал Сережка. «Этого попугая можно заткнуть?» Словно эхо повторил Арчи. «Можно заткнуть? Можно заткнуть?» «Первый раз в жизни мне хочется свернуть кому-нибудь шею», — вздохнула Юля. «А мне во второй», — заявил Сережка. Впервые я испытал это желание, увидав сейчас лампунделя. Отвечай немедленно, где шлялась? Между прочим, все жутко волновались. Я посмотрела на их растрепанные головы, заспанные лица и усмехнулась. Похоже, испытывая тревогу за мою судьбу, вы полностью лишились сна и покоя. Она еще и издевается, всплеснула руками Юлечка. Кстати, имей в виду, тебе завтра придется сидеть дома. — Почему? — У меня две операции, — пояснила Катя. — У Сережи переговоры с заказчиком. Юля ведет номер, дети в школе, а к десяти утра привезут дверь. Должен же кто-то быть в квартире. — Но я занята. — Чем это интересно? — хмыкнула Юля. — Из школы тебя уволили. — Откуда ты знаешь? Девушка схватила со столика тоненькую серенькую книжечку и помахала ею перед моим носом. Трудовую принесли. Так что сидеть тебе. Не могу, правда. Юлечка фыркнула и исчезла в спальне. Если хотите, я останусь в лес, Кирюшка, с радостью. Как же, — отозвался Сережка, — номер не пройдет, в школу пойдешь. Кстати, Лампецкий, мы так и не услышали от тебя ответ на четко поставленный вопрос. Где ты была? Но надо же так привязаться к человеку. На свидании — Где? — хором спросили все домашние. — С кем? Понимая, что делаю страшную глупость, я сообщила. — В ресторане с мужчиной. Воцарилось молчание. Потом Сережка протянул. — Но это другое дело. Танцуй, пока молодая.